После вчерашнего исторического события я, признаться, ожидал, что перед дверью для посетителей будет стоять огромная толпа поваров, жаждущих получить серегу охоло в ухо и вожделенное разрешение применять на своих кухнях магию запретной двадцатой ступени в придачу. Ничего подобного. Посетителей не было ни на улице, ни в коридоре, ни даже в зале общей работы где предполагалось устроить временную приёмную. На столе восседал Мелифару, у него было скучающее лицо хорошо отдохнувшего человека. Сэр Джунхали вышел мне навстречу из своего кабинета. "С ума сойти, Макс. Ты сегодня вовремя, а не на 3 часа раньше. Что с тобой, парень?" "А вы не в курсе?" спросил я неправдоподобно счастливым голосом. Мне приснился Сэр Маба. Да. И что? Это видение было слишком прекрасно, чтобы просыпаться. Вы не знаете? Он научил меня доставать сигареты из-под подушки. Смотрите-ка, какой он заботливый, не ожидал. И у тебя что-то получилось. Да, получилось. И написано большими буквами на твоей счастливой физиономии. Странно. Сэр Маба вообще-то слишком потрясающее существо, чтобы быть хорошим педагогом. Мы говорим о существах-пустеках, мелифару. Не бери в голову. Джуффин наконец-то обратил внимание на выпучившиеся от любопытства глаза своего дневного лица. Теперь тебе придётся больше работать, бедняга. Сэр Макс, как я понимаю, будет посвящать всё своё время увлекательным процедурам со свою подушкой. Да, это серьёзная причина, важно кивнул Мелифару. В самом деле, зачем тебе тут всякой ерундой заниматься, парень? Подушка это я ещё понимаю. Всё не так страшно. Я был великодушен, как всякий по-настоящему счастливый человек. Раны меня хоронить мы ещё попрыгаем. Скажите лучше, где повара? Или я пришёл слишком поздно. Что тут творилось, ребята? Да ничего тут не творилось, зевнул Мелифару. Приходил Чампаркароки, хозяин старой колючки. Это действительно было то ещё зрелище, заявил, что он свои фирменные супы отдохновения вообще без всякой магии готовит. Но Серга Ахолла, дескать, вещь шикарная и клиентам понравится, смешной парень потребовал, чтобы я проделал процедуру надевания Сергею перед зеркалом, чтобы он мог следить за процессом. Я решил повеселиться, вызвал трёх младших служащих. Ребята обступили чем паркароке, каждый держал по зеркалу, так что тот мог созерцать своё отражение во всех ракурсах. Я всадил ему в ухо Серёгу, Забывая какие-то ужасные заклинания, половину из которых выдумал на ходу, парень был просто счастлив. Сказал, что ему Джесскит нравится. Потом полчаса крутился перед зеркалом в коридоре, заодно зазывал полицейских в своё заведение, снова вернулся ко мне, ещё раз сообщил, что ему нравится, и наконец ушёл. Теперь в старой колючке полный аншлаг, как я понимаю. Ты хочешь сказать, что за Серёгой приходил один чемпион короки, которому по его словам магия вообще не требуется? Что же это, Джуфен? Я растерянно повернулся к своему боссу. Вы так всё хорошо устроили, а эти идиоты. А ты что думал, они прибегут в первый же день? Серьёга Холла это не шуточки. Знаешь, что будет с тем, мягко говоря, кретином? которые решится применить магию хотя бы двадцать первой ступени, если у него в ухе висит этот сацка. Очень сомневаюсь, что многие способны пережить болевой шок, который им в этом случае гарантируется. А наши славные кухонные чародеи тоже люди, и они не совсем готовы к таким ограничениям. Каждому кажется, что если он однажды по случаю переступит запрет, то от нас можно и спрятаться. Людям свойственно заблуждаться. А насчёт Серги, ахолла двух мне не быть не может. Она или есть, или её нет. А снять. Я ничего не понимал. Вчера я так хотел спать, что он не успел расспросить Жуфина, а что такое, собственно, это Серга Охолла? Ох, Макс, что ты несёшь? Какой там снять? Смотри, Степное чудо. Мелифара протянул мне довольно большое кольцо из темного металла. От обычной серьги кольцо отличалось в первую очередь тем, что было сплошным, без всяких там застежек. Я осторожно взял вещицу, она была тяжелой и теплой, слишком тяжелой и теплой, чтобы быть настоящей. Вдеть ее в чье-то ухо довольно легко, но и это может только компетентный специалист, например, я. Поскольку этот металл, как ты понимаешь, не может проникнуть в человеческую плоть без вмешательства некоторых специфических заклинаний, важно объяснил он Мелифару, а уж снять в ордене семилистника есть несколько ребят, которые специализируются на процедурах такого рода. Но прийти в Яфах и сказать: "Ребят, снимите с меня эту дрянь. Мне тут поколдовать срочно приспичило". Согласитесь, Макс. Это несколько бестактно. Я прав, шеф. Абсолютно, зевнул Саржуфин. Ты настолько прав, что моё присутствие здесь становится просто неуместным. Я пошёл спать, мальчики. Устал как сердитый убийца. Джуфин. Я не мог не выяснить главное. Так что всё это было зря? В смысле, ваша затея? Они боятся? Ну что ты, тоже мне ясновидец. Сегодня утром по городу толпится весь город. Завтра к нам заявится парочка его завистников похрабрее. Вечером все клиенты ринутся к ним. Послезавтра придёт ещё человек 10. Через полдюжины дней нам придётся отбиваться от желающих. Но всё нужно время, ясно? Ясно, я вздохнул с облегчением. Несколько дней я уж как-нибудь потерплю. От обжора восхищенно сказал сэр Джуффин и удалился. Мелифаро слез со стола. Я, пожалуй, все-таки зайду в колючку. Мне очень любопытно, врал чем Паркороке насчет того, что серега ему нужна только для красоты или... Бедный ночной кошмар. Тебе-то там все равно делать нечего. Тоже мне горе. Я гордо пожал плечами. Иди уж, морфинист несчастный. Кто? Ну, ты ругаешься иногда. Наверное, это что-то очень неприличное. Почему неприличное? Так у нас на границе называют сумасшедших кочевников, пристратившихся к пожиранию свежего конского навоза. Они тоже утверждают, что это приносит вдохновение. Завидуешь, упрямо подытожил Мелифаро. Ладно, магистры с тобой. Я пошёл наслаждаться. Это кто ещё будет наслаждаться, мечтательно сказал я вслух, оставшись один, и отправился в наш с Жуфеным кабинет. Налил себе камры, достал коротенький окурок. Жизнь была прекрасна. В этот вечер я никуда не отлучался, поскольку леди Миломори, оказывается, плохо спала прошлой ночью и слишком устала, чтобы гулять. Зато мне было твёрдо обещано, что завтра твои бедные ноги проклянут тебя, Макс. За неименем лучшего обещания было очень даже ничего. Прогнозы Сэра Джуфина сбывались. На следующий день в доме у моста побывали мадам Жижинда со своим поваром, ещё одна пышная рыжеволосая красотка с фиалковыми глазами. За ней по нутру тащились целых два перепуганных повара. Это зрелище я не пропустил, поскольку дама пришла на закате. Только когда сверху, путаясь в полах роскошного лохо прибежала раскрасневшаяся сэр Лукфи Пенс. До меня дошло, что это и есть знаменитая леди Вариша, обожаемая молодая жена мастера-хранителя знаний и хозяйка знаменитого навес и еха ресторана Толстяк на повороте. «Сэр Лонли Локли произнес длинную речь касательно того, как все мы счастливы, ну и так далее. Он просто незаменим в подобных официальных ситуациях, наш мастер, пресекающий ненужные жизни». Мелифаро, разумеется, вопил во весь голос. «Ну ты даешь, парень!» Кажется, он орал очень искренне. В конце концов, польщенная нашим вниманием леди Вариша удалилась, бережно поддерживая свое сокровище — у бедняги Лукфи ноги от смущения заплетались поворачи юша уже были украшены благословенными пабрикушками у грюма последовали за хозяйкой а потом мы смеломоре отправились гулять оставив в канцелярии одного куруша мудрая птица не возражала и обещал ей пирожное Никаких мучительных разговоров о моей нечеловеческой природе на этот раз не было, страстных поцелуев на прощание увы тоже, но я не огорчался. Наверное, этой потрясающей леди действительно требовалось время, чтобы смириться с мыслью, что я ей так сильно нравлюсь. А я мог позволить себе роскошь стать терпеливым, теперь у меня были мои сны. Я подозревал, что сны о Меломоре были еще одним, возможно, нечаянным подарком сэра Мабы-Колоха, его способом пошутить. Стоило мне закрыть глаза, она тут же появлялась в оконном проеме спальни. И Меломорье из снов совсем меня не боялось, вот только двигаться было так трудно. Мне удавалось чуть-чуть привстать, но на этом мои достижения и заканчивались». Странные это были сны одним словом, странные и хорошие. А потом они исчезала. Я просыпался на мгновение и засыпал снова. Дни бежали удивительно быстро. Дома я часами просиживал над своей волшебной подушкой, Иногда мне удавалось извлечь оттуда не так уж мало, но процедура была весьма долгой и утомительной. Больше всего раздражало, что я сам не понимал, как у меня вообще хоть что-то получается. По вечерам я прилежно колесил поехал в обществе Миламори, ночью бездельничал и болтал с курушем, а перед рассветом отправлялся домой, чтобы увидеть ещё одну Миламори, Миламори из моих снов. Кулинары действительно начали приходить дому моста целыми толпами. После того, как нас почтил своим присутствием господин Гоппо Талабун, хозяин всех скелетов, сытого, пьяного, толстого, счастливого и иже с ними, мне стало ясно, что сэр Жуффин Халли был совершенно прав, как всегда. Его гениальная идея прижилась в народе. Разумеется, самому Гоппо. Пе Серга Ахолла был совершенно ни к чему, он не только не умел готовить, но и питался, по слухам, одними бутербродами. Парень привёл к нам две дюжины своих главных поваров и заодно прочитал целую лекцию о вреде обжорства, зная, что хитрец, что его никто и слушать не станет. С вечера нашего исторического визита в Афах прошло дней 10. Однажды, за час до заката, сэр Коффа Йох прислал мне зов. Я как раз пытался выудить из щели между мирами шестой по счету окурок. Как правило, добыть до ухода на службу больше пяти сигарет мне удавалось редко, но я так старался. «Сегодня возьми с собой нормальную одежду, Макс. Пригодится». «Что-то случилось?» — сразу спросил я. «Акс». Нет, ну что-то обязательно случится. Жди меня после полуночи, мальчик. Отбой. Я был так заинтригован, что даже забыл порадоваться в шестой сигарете, оказавшейся в моей руке. Кстати, она была целой. В доме у моста творился ставший привычным бардак. Похудевший злой мелифаро отбивался от дюжины поваров, жаждущих получить серьгу Охолла. «Я работаю до заката, мальчики, до заката! Знаете, что такое закат? Это когда солнышко идет в баиньки. Знаете, что такое солнышко? Это такой кругленький светящийся шарик, он ползает по небу. Кажется, я все понятно объясняю. Приходите завтра». Повара угрюмо топтались в зале общей работы, они надеялись, что сэр Мелефара еще немного пошумит и снова возьмется за дело. Почему бы вам действительно не прийти завтра, господа, дружелюбно спросил я. Нет, если вам так уж припекло, я сам могу заняться вами. Есть желающий. Отарапела, покосившись на мою чёрно-золотую мантию смерти, повара начали отступать. Через минуту мы с Мелифаро остались одни. Спасибо, ночной кошмар. Мелифара устало улыбнулся. Никогда не думал, что в Ехо столько поваров. Сегодня я благодетельство у сотни полторы. Это же всё-таки магия, а я не такой железный, как кажется этому извергу Джуфину. Пойду спать. Завтра будет то же самое. Я прошёл в кабинет. Сэррад Джуфина в холле уже не было. Наверное, отправился в какой-нибудь трактир пожинать сладкие плоды своих государственных трудов. Макс, в приоткрытую дверь заглянула Миломория. Вы ты уже пришёл? Нет, улыбнулся я. У тебя галлюцинации. А я так и думала, и Миломория уселась на ручку моего кресла. Вот это да. Угостишь меня камраей, сэр Макс? Не тянет меня сегодня гулять. Знаешь, я ужасно сплю в последнее время. Я хотел о тебя спросить. Спрашивай. Но тут нас прервал курьер, притащивший из обжора бунбы целый поднос с какой-то снедью. Миломори налила себе камры и уткнулась носом в чашку. Это значило, что говорить мы начнем минут через десять. Я уже изучил все ее милые привычки. Так что я достал сигарету. Магистры с ней, с конспирацией. В случае чего, скажу, что мне прислали посылку с далёкой дикой родины. Ты мне снишься каждую ночь, угрюмо заявила Миломоре. Я хотел спросить: ты это нарочно делаешь? Я честно помотал головой, моя совесть была чиста. Я действительно ничего для этого не делал и вообще понятия не имел, как делать такие штуки нарочно. Ты мне тоже снишься весело заявил я, что в этом удивительного. Я о тебе думаю, и ты мне снишься, вот и всё. Так всегда бывает. Нет. Я имею в виду, ну, ты веришь, что ни капельки не колдуешь? Я искренне рассмеялся. Я просто не умею так колдовать, Миломорис спросил Джуфина. Он так намылился, пока научил меня делать элементарные вещи. Это было некоторым преувеличением, учился я легко и быстро, но слово мне показалось, что сгустить краски не помешает. «Ладно. Наверное, я действительно много думаю о вас. О тебе. Ну, меня так напугали эти сны. Я просто хотел сказать, Макс, что если ты все-таки колдуешь, то это не нужно. В общем, меня не надо ни к чему принуждать. Просто подожди еще немного». Со мной никогда не происходило ничего подобного. Мне нужно привыкнуть. «Конечно, — весело сказал я. — Все будет, как ты скажешь, грозная леди. Я могу ждать. Могу научиться стоять на голове или перекраситься в рыжий цвет. Со мной очень легко договориться». «Перекраситься?» «В рыжий цвет? Ну, ты даешь!» И леди Меломори с облегчением расхохоталась. «Перекраситься?» Придет же такое в голову. Представляешь, как это будет выглядеть? — Я буду прекрасен, — гордо сообщил я. Ты глазам своим не поверишь. Оставшись один, я восхищенно покрутил головой. Мой роман, кажется, медленно, но верно выходил на финишную прямую. А сны... Ну что ж мы, наступили друг другу на сердце. Вот и сны у нас соответствующие. Странно, но мне действительно в голову не приходило, что мы с Миломори видим один сон на двоих, хотя кто кто, а уж я мог бы относиться к своим снам гораздо серьёзнее, иногда я бываю удивительно туп, если очень постараюсь. До полуночи меня развлекал куруш. Птица цитировала остроумные высказывания прошедших обработку поваров порой совершенно кощунственные. «Скучаешь, парень?» Сырков и Йох появился так внезапно, что я подскочил, как ужаленный. «Давай переодевайся. Пошли?» «Куда?» — растерянно спросил я. «Как куда?» «Туда, где творятся чудеса. Займусь твоим воспитанием. Переодевайся». «А кто здесь останется?» Я уже снял чёрно-золотую мантию смерти, под которой хвала магистром была совершенно нормальная тёмно-зелёная скаба, и начал переобуваться. Сапоги с драконьими мордами и крошечными колокольчиками выдали бы меня с головой. Как тот куруш сидел же он здесь в одиночестве, пока леди Миламоре тоскала тебя по злачным притонам, где можно только испортить желудок. «Максу вообще никогда не сидится на месте», — пожаловался Куруш. «Уходит, приходит. Люди такие суетливые!» «Святые слова, умник», — согласился сэр Коффа-Йо. «Ну ты ведь не против?» «Я не против, если мне принесут пирожное», — заявила наша мудрая, но коррумпированная птица. Хороший мой, я тебе дюжину принесу, нежно пообещал я, закутываясь в скромное лохье болотного цвета. Возможно, даже слишком скромное, но я так давно не был незаметным. Я готов, Серкофа. Ничего ты не готов. Сам же не хочешь, чтобы тебя узнавали. Думаешь, твоя физиономия самая банальная в Ехо. Можешь мне поверить, это не так. Иди к сюда. С минуту сэр Коффа придирчиво меня рассматривал, потом вздохнул и сделал мне лёгкий массаж лица. Было приятно и немного щекотно. Ещё раз вздохнув, сэр Коффа осторожно потянул меня за нос. «Думаю, сойдёт». «Пойди, полюбуйся». Я вышел в коридор и уставился в зеркало. «Из-за зеркалья?» На меня смотрел какой-то малоприятный субъект, роскосый, длинноносый, заметно оттопыренный нижней губой и мощными надбровными дугами. Мой старый знакомый с симпатягом Макс исчез безвозвратно в саркофаге. А вы потом сделаете, как было? испуганно спросил я. Честно говоря, этот тип мне не нравится. Ну, может, ты понимаешь, тип ему не нравится, видите ли. Зато теперь ты незаметный. Это очень банальное лицо, Макс. Неужели никогда не обращал внимания? Каюсь, нет. Некоторые вещи до меня очень медленно доходят. Да я не против, только не забудьте вернуть моё лицо на место. Оно само вернётся на место не позже, чем к утру. Такие фокусы долго не работают. Ну всё, можно идти. И Сырково с стремительным движением руки изменило свою собственную физиономию. Теперь мы с ним были похожи на мудрого папочку и не хватающего звёзд неба сынульку. Наши новые лица явно принадлежали к одному и тому же морфологическому типу, но себя Сырков изобразил поинт-интеллигентней. "Ты куда же мы всё-таки идём?" спросил я, лопаясь от любопытства. "Дыр к он от тобой в небе?" «Ты еще не догадался, парень?» «Мы отправляемся в чудесное путешествие по трактирам. Начинается новая эпоха, эпоха хорошей еды, и я не хочу, чтобы твое убогое образование в этой области обрекло тебя на унылое существование в новом прекрасном мире. Я вообще очень добрый человек, тебе это не приходило в голову?» Вы хотите сказать, я начал смеяться? Вы хотите сказать, что я удрал со службы, чтобы шляться по трактирам? Цэрков, это действительно здорово. Не вижу ничего смешного. Могу тебя заверить, что Джуфен сочтёт наш поход достаточно веским оправданием, даже если в твоё отсутствие дом у моста провалится в Тартар рык тёмным магистром. И вообще, я-то Делаю свою работу, а ты... ты мне помогаешь. Ох, сэр Кофа. Вы знаете, как вас называют Мелифаро? Разумеется. Мастер, кушающий, слушающий. Не вижу в этом ничего плохого. Кто бы хихикал, ты, сэр ночной кошмар? К моему огромному удивлению мы прошли мимо нашего любимого обжора Бумбы. Ты шляешься со сюда с Жуфиным чуть ли не каждый день. Он вообще жуткий консерватор, презрительно махнул рукой Сёркова. Вбил себе в голову, что от добра добра не ищут. Кухня в обжоре хорошая, не спорю, но каждый день одно и то же. Невозможно.